— Минерва! — произнес визгливый голос. Обернувшись, по-прежнему заслоняя полумну отмечущихся по коридору заклятий, Гарри увидел профессоров Флитвика и стебль, бегущих к ним в пижамах, и толстякосли из норта, переваливающегося в их кильваторе. — Нет! — взвизгнул Флитвик, поднимая волшебную палочку. — Больше вы в Хогвартсе никого не убьете! Заклятие Флитвика ударилось в доспехи, которые снег сделал своим прикрытием. Они с грохотом ожили. Снег вырвался из сокрушительных железных объятий и послал доспехи в лед на своих противников. Гарри с Палумной едва успели отскочить, когда они врезались в стену и разбились на куски. Когда Гарри снова поднял глаза, снег уже спасался бегством, а МакГонагал, Флитвик и Стебль дружно метали ему вслед молнии. Снег влетел в дверь классной комнаты, и в следующее мгновение Гарри услышал крик МакГонагал «Трус! Трус!» — Что там такое? Что случилось? — волновалась Палумна. Гарри помог ей подняться на ноги, и они помчались по коридору, волоча за собой мантию-невидимку. Забежав в пустой класс, они обнаружили профессоров МакГонагал, Флитвика и Стебль, стоящими у разбитого окна. — Он выпрыгнул, — сказала профессор МакГонагал Гарри с Палумной. — Вы хотите сказать, что он мертв? Гарри рванулся к окну, не обращая внимания на потрясенные восклицания, вырвавшаяся у Флитвика из стебель при его внезапном появлении. — Нет, куда там? — с горечью сказала МакГонагал. Ну, — Но в отличие от Дамблдора он имел при себе волшебную палочку, ну и выучился, видать, кое-каким штукам от своего хозяина. Гарри пронизала дрожь ужаса. Он увидел вдали огромную, похожую на летучую мышь фигуру, летевшую сквозь тьму к наружным стенам замка. За их спинами раздались тяжелые шаги, и отдышливое дыхание. Слизнорт наконец догнал остальных. "Гарри", воскликнул он, потирая широченную грудь под изумрудной пижамой. "Мальчик мой дорогой, какой сюрприз. Минерва, объясни, пожалуйста, Северусу, что наш директор взял кратковременный отпуск", сказала профессор Макгонагалл, указывая на дыру в оконном стекле, имевшую очертания снега. "Профессор — закричал Гарри, прижимая руки ко лбу. Он видел перед собой озеро, полное инферналов. Чувствовал, как призрачная зеленая лодка утыкается носом в подземный берег, и из нее выходит воланд де морт жаждущий убийства. — Профессор, нужно срочно забаррикадировать школу. Он летит сюда. — Отлично. — Сюда летит тот, кого нельзя называть, — сообщила МакГонагал остальным преподавателям. Стебль и Флитвик ахнули. Слизнорд издал тихий стон. — Поттеру нужно кое-что сделать в замке по приказу Дамблдора. Мы должны пустить в ход все доступные нам способы защиты, пока Поттер будет выполнять задание. — Вы, конечно, понимаете, что никакие наши усилия не способны отражать сами знаете кого до бесконечности, — пропищал Флитвик. — Однако задержать его мы можем, — откликнулась профессор Стебль. — Спасибо, Помона, — сказала профессор МакГонагалл, И волшебницы обменялись мрачно понимающими взглядами. Я предлагаю установить сперва базовую защиту по нашим границам. Затем собрать каждому своих учеников и встретиться в большом зале. Большинство из них нужно будет эвакуировать, но если среди совершеннолетних найдутся такие, что захотят остаться и бороться вместе с нами, им, я полагаю, не следует чинить препятствий. И она удалилась быстрым шагом, бормоча. Сентакула, дьявольские силки, дремоносные бобы. Да, посмотрю я, как пожиратели смерти с ними справятся. — Я могу действовать прямо отсюда, — сказал Флитвик и направил волшебную палочку на разбитое окно, хотя из-за малого роста вряд ли мог что-нибудь через него увидеть. Он принялся бормотать сложнейшие заклинания, и до гари донесся странный прерывистый шум, как будто Флитвик выпустил вихрь разгуливать по территории замка. — Профессор! сказал Гарри, подходя к маленькому преподавателю заклинаний. — Профессор, простите, что прерываю вас, но это очень важно. Вы не знаете, где находится диадема Кандиды Коктевран? — Протега хоррибелис диадема Кандиды Коктевран, — визгливо пропищал Флитвик. — Конечно, прибавка ума никогда не помешает Поттеру, но боюсь, что в этой ситуации толку от нее будет немного. — Я просто спросил. Вы не знаете, где она? Вы ее когда-нибудь видели? — Видел. Никто из ныне живущих ее не видел. Она же исчезла в незапамятные времена, мальчик мой. Гарри почувствовал смесь отчаянного разочарования и паники. А что же тогда крестраж? — Мы встретимся с вами и вашими когтевранцами в большом зале, Филиус, сказала профессор МакГонагал, жестом приглашая Гарри и Палумну следовать за собой. Они были уже у двери, когда Слизнорд разразился речью. — Честное слово! — выдохнул он, весь бледный и потный, И его моржовые усы задрожали. «Ну и суматоха! Не уверен Минерва, что это разумно. Он уж сумеет проложить себе путь в школу, не сомневайтесь. И все, кто пытался его задержать, окажутся в ужаснейшей опасности». «Я ожидаю вас и ваших слезеринцев в большом зале через двадцать минут», — сказала профессор Макгоннелл. «Если вы хотите эвакуироваться вместе с учениками, мы вас не задерживаем» но при любой попытке саботировать наше сопротивление или поднять на нас оружие внутри замка, мы, Гораций, будем сражаться с вами не на жизнь, а на смерть. — Минерва! — в ужасе ахнул он. — Факультету Слизерин. Пора определиться, на чьей он стороне, — отрезала профессор МакГонагал. — Отправляйтесь будить ваших учеников, Гораций. Гарри не слышал, что там дальше фыркал возмущенный Слизнорд. Они с Полумной побежали за профессором МакГонагал. Она остановилась посреди коридора и подняла волшебную палочку. «Пиертотум! О, боже мой, Филч, только не сейчас!» Старый смотритель на всех парах ковырял по коридору с криками. «Ученики не в постелях! Ученики в коридорах!» «Потому что им так велено! Идиот безмозглый!» — рявкнула МакГонагал. «Идите, сделайте, наконец, что-нибудь полезное! Найдите пивза!» «Пивза?» — пролепетал Филч, как будто впервые слышал это имя. — Да, Пивза, болван, Пивза! Как будто вы не жалуетесь на него непрерывно уже четверть века. Приведите его сию минуту. Филч явно подумал, что профессор МакГонагал сошла с ума. Однако послушно захромал прочь, опустив голову и что-то тихо бормоча. — А теперь... — Пертотум локомотор! — крикнула профессор МакГонагал.